Глава 478. Дао. Интересно, стилевый техник точь в точь, как убраться Сюнь Юне. Однако Сунь Юнь сумел подержаться 67 дней подряд. Посмотрим, сколько продержится вон лень. Подумал тот доброжелательный юноша, почёсывая подбородок. На его губах появилась задумчивая улыбка. Взгляд его был спокойным, но в душе он был очень удивлён. Три испытания клана разработал лично Тянь Юнь Зы и лишь пройдя их, можно стать членом клана. Это железное правило, и его нельзя изменить. А в это время в месте, где проводилось первое испытание, проверка человека небеса заволокла туманом, и всё стало выглядеть мистически и волшебно. Эта местность была прекрасна. Пение птиц, благоухающие под сенью деревьев цветы, и даже лай собак не мог разрушить такую идиллию. Напротив, такая обстановка лишь вгоняла в сон, Медленная речь людей эхом отражалась от горных склонов. Здесь была одна горная деревня, людей в ней было не очень много, они долгие поколения жили в мире Согласии, а особняком стоял третий дом, если считать с севера. Дом был достаточно скромен, но в то же время весьма уютен, и как бы в довершение картины перед домом колосилась золотая пшеница. Во дворе дома были очень аккуратно уложены дрова, небольшой горкой, также во дворе стояло несколько деревянных стульев, рядом с которыми стоял деревянный стол, а на столе чайный сервис. И в данный момент за столом сидел старик с впечатлённым морщинами лицом, попивая чай. Хоть его волосы были белоснежно-белыми, он не выглядел старым. Сделав очередной глоток чая, старик поднял голову и взглянул, что происходит в доме. Сейчас там мальчик вырезал что-то ножом из куска красного дерева. Старик по-доброму улыбнулся, смотря на него. На душе у него было очень спокойно. Спустя немного времени мальчик сморщил нос, поднял голову вверх и, встретившись со стариком взглядом, быстро подбежал к нему и слабым нежным голосом произнёс. «В конце концов, кто ты такой?» Старик отставил в сторону кружку с чаем и, погладив голову внука, улыбнулся. «Я буду тем, кем ты скажешь». Мальчик хотел ещё что-то сказать, но из дома раздался суровый возглас. «Эй, богатырь, не приставай к дедушке, продолжай вырезать!» Следом из двери дома вышел человек средних лет, мальчик ничего не ответил, а лишь вздохнул и, посмотрев на старика, вернулся в дом и снова принялся вырезать. Но глаза его выражали сильные недоумения. Человек средних лет некоторое время сверлил его взглядом, а затем подошёл к старику и сел около него. Налив себе чаю, он сказал, «Отец, завтра я собираюсь отправиться в горы». Старик всё продолжил с добрым выражением лица смотреть на юношу и лишь слабо кивнул на эти слова. «Зачем тебе идти в горы?» Донёсся женский голос, а затем из-за ворот показалась пожилая женщина с седыми волосами. Держа в руках корзину с овощами, она вошла во двор. Мужчина поспешил встать и взять из её рук корзину. «Я слышал, что в горах в последнее время неспокойно. Там появился тигр. Мы готовимся собрать вместе нескольких человек и пойти посмотреть. Если повезёт, то отца появится новая куртка из тигра». Старуха открыла рот, чтобы что-то сказать, однако затем её взгляд упал на на юношу старика, и она лишь молча покачала головой. День шёл за днём, а мужчина, ушедший из дома, всё не возвращался. Старуха очень волновалась и скучала по сыну, и, наконец, она дождалась, однако не сына, а лишь его обезображенный труп. От горя она лишилась чувства и больше не пришла в себя. В доме остались жить лишь дед и внук, всего два человека». Мальчик каждый день изучил резьбу по дереву, за ним же постоянно наблюдал старик. Ну, ты уже научился резьбе?» — спросил однажды он. «Ещё нет. Ремесло больно мудрёное. Учусь, а толку никакого». Подняв голову и направив взгляд на старика, отвечал юноша. «Какой это уже раз?» — помолчав, тихо спросил старик. Мальчик снова поднял голову и спокойно ответил грядин старика. 83-й и скоро я начну снова. Ты не хочешь остановиться?» — спросил старик. Юноша задрал голову кверху и взглянул на небо. Покачав голову, он ответил. «Зачем мне останавливаться? Жизнь не так хороша. За исключением того, что я не знаю, кто ты такой». Старик взял кружку чая и поднёс губам, и там она замерла в неподвижности. Бесчисленное множество перерождений. И каждый раз всё уже предрешено. Нет никаких изменений. Ты знаешь, что любой, кто уйдёт, не сможет вернуться назад. Ты так много раз пережил это. Неужели ты ничего не замечаешь? Что, в конце концов, ты делаешь?» И Юноша вновь перевел взгляд на кусок дерева, долгое время молчал, а затем произнёс. «Ещё не время». В это время на территории клана Тянь Юнь под деревом познания истины продолжал стоять тот добродушный юноша. Сейчас выражение его лица было в высшей степени серьёзным, Он задумчиво смотрел в пустоту. «83 дня! Он и правда поразителен!» в своё время продержался всего лишь 67 дней. Третья проверка, хоть и испытание, однако невероятной удачей будет, если испытуемый поймёт, в чём её смысл. Каждый человек лишь один раз в жизни может попытаться пройти его. Оно слишком затратное. Ван Линь же уже 83 дня проходит его и не желает прекращать. Молодой человек сверкнул глазами. На его лице прибавилось ещё больше задумчивости. Молодой человек взмахнул обеими руками, формируя печать, и в ладонях у него засветились лучи всех цветов радуги, они светились так ярко, что ребило в глазах. «Мой будущий коллега, позволь старшему братцу-наставнику помочь тебе!» Сказал он, и снова резко взмахнул руками. Лучи света ударили с его ладоней и исчезли в пустоте. В это время мальчик, сидел опустив голову, вырезая из дерева, Но неожиданно он вздрогнул, голова его вскинулась вверх. Вдалеке в небе он увидел сияющие всеми цветами радуги лучи. Лучи света, появившиеся, вели себя как-то наглые по-хозяйски, из-за них исчезло пение птиц, как исчезает кусок льда, брошенный в кипяток. А цветы уже больше не благоухали. Следом пропали дома в деревне, оставив после себя лишь белый туман, который начал постепенно рассеиваться на ветру и становиться все более прозрачным. Дома исчезли почти все до единого, как только их коснулись разноцветные лучи, остался лишь третий дом с северной стороны. В глазах юноши отразилось удивление, не отрывая взор от разноцветных потоков света, он взмахнул резцом, которым крансал дерево, и с конца его лезвия ударил поток серебристого света, который понёсся навстречу разноцветным лучам. Раздался раскат оглушительного грома, расколовший небо, и всё вокруг как будто бы померкло. Лучи разноцветного света тут же начали потухать, как огонь на сильном ветру. Но затем они, сверкнув каким-то удивительным светом, начали сливаться друг с другом и образовали пару ярких глаз. Глаза направили свой взор, а такой взор мог быть у человека, познавшего вечность, на молодого человека. Мальчик, подняв голову, холодно взглянул в эти глаза, а затем взмахнул правой рукой, и все куски дерева, которые находились во дворе дома, взмыли в воздух, Юноша быстро-быстро замахал обеими руками в воздухе, и на земле посыпались древесные опилки. Деревянные бруски начали складываться друг с другом, образуя дома и человеческие фигуры. Снова взмах обеими руками, и деревянные фигурки вспыхнули, огонь источил удивительный свет. Языки пламени становились всё больше, а затем брызнули во все стороны. А далее, в следующий миг, исчезнувшие крестьяне, дома, птицы, цветы и всё остальное появилось вновь. Это место в стало прекрасное бителье. Мне все равно кто-то такой. Исчезни немедленно! Спокойно проговорил молодой человек, интонация его была ровной, однако она лишь маскировала огромную ярость и гнев. Огромные небесные глаза еще некоторое время молча взряли на мальчика, а затем растворились в пространстве. Стоящий под деревом познания истины, молодой человек сверкнул глазами и пробормотал. Вот как оказывается! Его развитие — это путь сансары, путь жизни и смерти. Неудивительно, что он продержался здесь 83 дня. Каждый новый день он перерождается и таким образом повышает своё понимание жизни и смерти. Во дворике дома появившийся старик вздохнул и, поднявшись на ноги, промолвил. «Сейчас начнётся 84-й раз. Ты точно хочешь продолжить?» Юноша, опустив голову, разглядывал недоделанную деревянную фигурку которая не получилась и после 83 перерождений фигурка была женской. Продолжаем. Ведь в поиске пути заключается истинный смысл испытания человека. Был ответ. В это время Тень Юнзы сидел, поджав ноги под себя, на одном черном алтаре, расположенном глубоко в землях своего клана. Он сидел плотно, закрыв глаза, однако он внезапно распахнул их и воскликнул с улыбкой. А он очень хорош. Через 10 дней из места, где проводилось испытание, вышел человек. Когда он сделал первый шаг, то все ещё был мальчиком. Со вторым шагом он стал подростком. После третьего шага он превратился в юношу. Волосы его развивались, хоть и не было ветра. Одежда его была белоснежной. Выйдя за пределы места, где проводилось испытание, он держал в руках полностью готовую деревянную фигурку. Это была очень красивая и нежная женщина, похожая на бессмертную. Губы её светились улыбкой, а лицо съело счастьем. Этим юношей был Ван Линь. «Если ты не перерождался множество раз, то как ты можешь найти свой путь? Если ты не занимался развитием тысячу лет, как же узнать свой путь и пройти испытание?» «Интересно». Взгляд Ван Линь оставался спокойным. Что-то в нём изменилось после испытания. Он был чем-то не похож на прежнего Ван Линь, но это было скрыто где-то глубоко внутри его глаз. И было тяжело понять, что именно в нём изменилось. Можно было лишь разглядеть, что взгляд его стал светлее и ярче, будто звёздное небо. Сделав ещё один шаг, Ван лень растворился в пространстве, покидая это место. «Испытание землёй! Проверка уровня культивации! Приготовься! Осмелишься ли ты войти?» Раздался голос. «Чего тут бояться?» — усмехнулся Ван лень и покачал головой.